Глава 22. Таможенник. Около 20 лет назад, когда Джон Фостер Фрейзер посетил Харбин, это уже был важный, растущий железнодорожный узел, как магнит, притягивающий русских искателей приключений. В то время, когда Гибс находился в Харбине, город был центром российского монархического движения в Маньчжурии. Он оставался таковым в течение следующего десятилетия после Октябрьской революции 1917 года. Гибсу необычайно понравился город и его жители. После того, как британская верховная миссия завершила свою работу в Сибири, Гибс некоторое время служил секретарем в британском посольстве в сверкающем всеми красками Пекине. Затем сэр Чарльз Заэлёд посол в Токио, который в 1919 году привлёк его к работе в Екатеринбурге, позаботился о его будущем. На тот момент Гибс не хотел возвращаться в Британию, но чем он мог заняться? Сэр Чарльз Элиот разрешил его сомнения, предложив ему должность в китайской морской таможне. Её глава был англичанином. ведомстве, являвшемся одним из основных источников дохода правительства Китая. Должность таможенника подразумевала углублённое изучение китайского языка, что не входило в круг интересов Гибса. Тем не менее, благодаря знанию русского языка, которое Гибс приобрёл в России, его кандидатура получила специальное рассмотрение, за чем сэр Элиот проследил лично. В итоге он был назначен в Маньчжурию рядовым таможенным служащим, содействовать непростому процессу товарообмена между китайцами и врождающими красными и белыми. Так Гипс обосновался в Харбине. Вначале ему поручили составление отчёта о торговле в Маньчжурии за последние 10 лет и общей обстановке. Позже он посетил несколько сторожевых застав. В частности, Отдалённый город Манжоули, расположенный на пересечении границ России, Монголии и Китая, место пересадки с Транссибирской линии на Китайско-Восточную железную дорогу КВЖД. В тактическом отношении это была ключевая станция. Там происходили постоянные трения между советским консульством и белыми русскими, нанятыми таможней, совершались нелегальные валютные операции. Кроме того, через этот пункт провозилось огромное количество контрабанды. Здесь ГИБ стал беспристрастным посредником. Хотя он служил при императорском дворе, он умудрялся сохранять хорошие отношения с советским консулом в Манчжоу-Ли, бывшим каторжником, который ходил так, будто всё ещё носил цепи на ногах, и ожесточённо сопротивлялся, когда таможенники досматривали его багаж. Дважды Гибс побывал в Манчжоу-Ли и сумел многое сделать для русских беженцев со стороны белых. В его жизни также был период, когда он в течение 6 месяцев сидел на интенсивной голодной диете. Тогда Гипс находился в порту на реке Сунгари, действующем только летом. С наступлением зимы река замерзала, и навигация прекращалась. В то время китайцы считали, что с русскими очень затруднительно иметь дело, и Гипсу приходилось проявлять исключительную дипломатичность. Для него это время оказалось счастливым. Харбин был густо населен русскими, также встречались англичане, прибывшие в город по делам службы, и благодаря этому Гибс смог вести общественную жизнь, в которой он так нуждался. Именно в Харбине в 1922 году Гибс повстречал 15-летнего русского мальчика, который впоследствии станет его приемным сыном и возьмет его фамилию. Георгий Повельев родился в Москве. Его отец был инженером-строителем, работавшим по договору на Дальнем Востоке, и в 1914 году мальчик вместе с семьёй отправился в Никольск-Суриск, близ Владивостока. Там он проучился 9 месяцев, затем у его родителей появились дела в Шанхае, и они взяли Георгия с собой. По прибытии мальчика отдали в католическую школу-пансион Святого Франциска Ксавье. После революции Георгий и его родители потеряли связь друг с другом. Однако в 1925 году он получил от них известие, как оказалось, в последний раз. Окончить школу ему удалось только благодаря необычайному случаю. По выходным он ходил около судов в порту и разговаривал с офицерами и матросами. Так он вышел к российскому судну, нагруженному сельдью, которая получила распоряжение оставаться в порту, поскольку не была уплачена необходимая пошлина. Моряки, ведавшие на судне хозяйственной частью, спросили смышленого 13-летнего мальчика, говорившего по-русски и по-китайски, не мог бы он помочь им продать сельдь на китайском рыбном рынке. Он помог. получил 2000 долларов комиссии и смог внести плату за обучение, благодаря чему остался в школе Святого Ксавье до 1922 года, а затем отправился в Харбин. Работая в одном из так называемых магазинов подержанных вещей, куда беженцы несли свои ценности, он встретил Гибса, который помог ему найти работу в американской компании, торгующей мехом. в то время Гибсу не здорововелось, но он был строен и выглядел безупречно в костюмах белых или цвета хаки, сшитых по английской моде, которые, казалось, в этой части света никто до него не носил. Жители Харбина знали и уважали его как бывшего учителя царевича Несмотря на то, что Гипс, как официальное лицо, не имел права действовать в чьих-либо интересах, он был готов помогать русским белыми эмигрантам. Из-за своего благородства он впоследствии оказался в неприятной ситуации. Гипс одолжил деньги арендатору Харбинского театра, приходившему сиродственникам погибшему повару императорской семьи. По истечении срока давности и в связи с полной неразберихой в долговых обязательствах никто не знал, кому действительно принадлежит театр. Было маловероятно, что Гипсу вернут долг. От адвоката Георгий Павельев узнал, что положение может спасти только захват здания. После того, как Гипс проконсультировался у своего старшего брата, Уильяма Артура, бывшего управляющего Индийским банком, удалившегося от дел в Корнуолл, По методам захвата и снаряжению Георгий поднял отряд морских бойскаутов. Отряд из 12 человек с помощью китайского плотника построил шхуну из китайской джонки. В духе приключенческого романа Георгий с двумя афганскими друзьями штурмом взяли театр, захватив здание и кассу, с триумфом подняли над зданием английский флаг, таким образом избавив Гипса от проблем. В дальнейшем Георгий совмещал работу в компании торгующей мехом с работой в театре на должности управляющего. В итоге Гибс вернул свои деньги. Когда англичанам, служившим в Харбине, пришло время уезжать, Гибс решил, что Георгий может ехать с ним. Почему бы не попробовать подготовиться к поступлению в Кембридж? Но Георгий, не слишком интересовавшийся учёбой, предпочёл быть фермером. и Гипс устроил так, чтобы он поехал в Австралию, где у Гипса были родственники. По пути домой, уже добравшись до столицы Филиппин Манилы, Гипс серьезно заболел. Узнав об этом, Георгий немедленно поспешил к нему. Они остановились в городе Багио, в горах Лусона, и Георгий ухаживал за Гипсом в течение трех месяцев. Затем сопроводил его в Англию, а сам вернулся в Мельбурн. Ещё живя в Харбине, Гип поддерживал связь с друзьями, Пьером Жильяром и Александрой Тегливой, госпожа Жильяр, обосновавшимися в Швейцарии. Ниже приведено несколько писем того периода. 12 марта 1928. Дорогой Жильяр. По дороге из Китая я заболел. Это произошло не вдруг, О постепенно, так, как расшатывается старая мебель. Доктор из Филиппин отправил меня неразборчиво, где я пребывал в течение 2 месяцев без видимых улучшений. Наконец я вновь отправился в дорогу с целью доехать до Египта, но чувствовал себя так скверно, что вынужден был отказаться от этой идеи и приехал прямо в Гейдельберг, чтобы встретить профессора Креля. Я проезжал так близко от вас, не имея возможности вас увидеть. Профессор положил меня на несколько дней в госпиталь для обследования. Он дал мне неразборчиво, чтобы приехать в Бад-Мергентаим. И я надеюсь, что теперь я в надёжных руках и на пути к выздоровлению. Как идут дела у вас? Надеюсь, что мадам в добром здравии. В вашем последнем письме вы сообщили мне тревожные сведения. Я очень сожалею, что обстоятельства не позволили нам встретиться, неразборчиво. Отсюда мне неудобно возвращаться в Гейдельберг для ещё одного обследования, неразборчиво. Надеюсь, что у меня будет несколько дней, когда я буду более-менее свободен. Я чувствую себя как в клетке. Следующие 2-3 месяца будут непростыми, и я думаю провести их в Англии, нанести несколько визитов. а затем вернуться в Европу, чтобы иметь удовольствие увидеть вас. Тем не менее, мне было бы приятно получить от вас новости и узнать о лучшем времени для вашего посещения. Тысяча добрых пожеланий. Пишу карандашом, но я еще в постели. Ваш Ч. С. Гипс. Лозанна, 20 марта 1928-го. Мой дорогой Гипс, Ваше письмо было для нас очень приятным сюрпризом после долгого молчания. Конечно, нас очень взволновало известие о том, что вы больны, но в то же время для нас было утешением узнать, что вы в Европе, а не в этой дыре Манджури. Я ответил бы вам раньше, если бы не был так ужасно занят экзаменами. У меня нет ни одной свободной минуты для себя с 15 января, и я чрезвычайно устал. К счастью, через неделю у меня начнутся каникулы. Я очень надеюсь, что ваше здоровье быстро восстановится. Как вы думаете, вы ещё долго пробудете в госпитале? Мы будем очень рады вас принять. К сожалению, это возможно только в период каникул, когда оба наших квартиранта будут отсутствовать. Каникулы кончатся 15 апреля. Как вам кажется, позволит ли вам здоровье приехать в Лозанну до этой даты? Вам обязательно нужно приехать к нам до вашей поездки в Англию, иначе мы больше не увидимся. Воспользуйтесь этой возможностью, ведь вы сейчас совсем недалеко от нас. Было бы так радостно встретиться втроём. Объявление о вашем возвращении произвело большую сенсацию в здешней русской общине. Несколько человек хотели вас видеть. К тому же нужно, чтобы вы помогли нам бороться с Вантеристкой Чайковской, которая выдаёт себя за Анастасию Николаевну. Вам известно, что Чайковская уехала в Америку после того, как великий князь Андрей Владимирович, порядочное над сказать свинья, признал в ней Анастасию, хотя ему едва ли вообще доводилось встречаться с настоящей великой княжной. До приезда в Шербург Она провела 48 часов в Париже, где находились великий князь Александр Михайлович, Ирина Александровна и Мария Павловна, младшая, и толпа родственников. Им ничего не сказали, чтобы они не смогли ее увидеть и высказать свое мнение. Это самая нелепая история, которую я когда-либо слышал, и я не знаю, какую грязную роль играет в ней великий князь Андрей. Бедная великая княгиня Ольга совершенно больна из-за всего этого, так же как и императрица мать, поскольку их смешали с грязью, обвиняя в том, что они оставили родственницу в нищете. Разрешите мне рассказать об этом великому герцогогу Гессенскому, так как вы в Heidelbergе и быть может, сможете поехать к нему в Дармштадт. Выздоравливайте, посылайте нам новости о себе. П. Жилиар. Дорогой месье, как жаль, что вы больны. Выздоравливайте поскорее и приезжайте к нам. Я так хотела бы увидеть вас. От всего сердца надеюсь, что вам скоро станет лучше и жду вас. Пишите нам. Примите мои наилучшие пожелания. А. Жилиар. Александра Теглива. Шура. Бад-Мергентаим, Германия. 27 марта 1928. Мой дорогой жильер, я не ответил сразу на ваше письмо от 20 марта 1928, потому что не хотел отказываться от возможности увидеть вас раньше, а когда ваши письма пришли, я был для этого слишком слаб. Таким образом, я подождал ещё несколько дней, И к счастью, начиная с субботы, чувствую себя значительно лучше и надеюсь, что через 4-5 дней смогу уехать отсюда, потому что это, должен вам сказать, чуть ли не самое отвратительное место. Хотя здесь даже не сто лет вратительно, сколько тоскливо. Из вашего письма я понял, что ваши постояльцы уедут через несколько дней, но вы не сообщили точной даты. Если я уеду из Бад-Мергентайма в следующую субботу или воскресенье, 31 или 1, не будет ли это слишком рано? Только я прошу вас сохранять мой визит в секрете так долго, как только это возможно, потому что общение с большим количеством людей меня чрезвычайно утомляет. Я трачу на это очень много душевных сил, и это не проходит бесследно. Я выгляжу очень здоровым, И никто не верит, что я болен. Но когда я уезжал из Китая, силы у меня были на исходе. Я знаю, что если не займусь лечением, болезнь снова сломит меня. Именно по этой причине я отложил поездку к великому герцогогу Гессенскому на потом. Мы сможем всё обсудить у вас. Вышлите мне, пожалуйста, ваш телеграфный адрес. то есть самый короткий, чтобы я смог отправить вам телеграмму, как только приеду на станцию. Возможно, по дороге я остановлюсь где-нибудь на день. От вас я поеду в Париж, а затем в Англию. Всего хорошего. Мои комплименты, мадам. Ваш Ч. С. Гипс. Лазань, среда, 28 марта 1928. Мой дорогой Гипс, Только что получил ваше письмо и спешу ответить. Мой телеграфный адрес прост: Пьер Жильяр, Синьяль, Лазанна. Мы живём за городом в квартале Синьяль, в окружении прекрасной природы, и я уверен, что вам будет очень полезно провести здесь несколько дней. Буквально в нескольких шагах от нашего дома раскинулся большой лес, где вы сможете прогуляться, наслаждаясь красивейшими видами. Я должен отсутствовать 1 и 2 апреля, но мы сможем очень хорошо вас принять, начиная с 4 апреля. Я забыл вам сказать, что мы больше не живём на вилле Дюмон. Вот наш новый адрес: Villa Dumont and Do, Simon de Pevmo, Signal. Проще всего будет, если вы сообщите мне точное время вашего приезда. А если ваш поезд будет проезжать через Берн, или Нью-Шотель, я приеду встречать вас на вокзал и помогу вам с багажом. Выходите из последнего вагона, тогда я легко смогу вас найти. Я никому не стану рассказывать о вашем прибытии, а так как мы ведем очень уединенную жизнь, ничто не нарушит ваш покой. Неразборчиво. Моя жена и я также очень устали и нуждаемся в хорошем отдыхе. Вы увидите, что мы оба очень постарели. Вы не можете себе представить, как мы будем рады вновь видеть вас. С тех пор, как мы расстались, мы жили очень трудно, но ваша жизнь была ещё тяжелее. Когда вернётесь в Англию, напишите великой княгине Ольге Александровне и приезжайте дать свидетельские показания, чтобы помочь нам бороться с этой авантюристкой и интриганами, которые снова смешали императорскую семью с грязью. Если 4 апреля для вас слишком поздно, телеграфируйте мне и приезжайте 31 марта или 1 апреля. В этом случае я перенесу поездку. Ещё пару слов. 3 дня назад я получил коробку сигар, которую вы прислали мне из Манилы. Я очень вам благодарен. Принимаю подарок с удовольствием. От такой английской роскоши я давно отвык. Мы с нетерпением ждём от вас новостей. Надеюсь до скорой встречи. Ваш П. Жильяр. По скриптом. Если случайно мы не встретимся на вокзале, возьмите такси и поезжайте прямо домой по адресу: Вила Дюмон-Тендро, Шермин, ДПМ, Синьяль. Лазанн, воскресенье, 10 июня 1928 г. Мой дорогой Гипс. Я очень долго не сообщал вам никаких новостей, но я был настолько занят в последнее время, что у меня не хватало сил писать кому бы то ни было. Моя работа в университете отнимает у меня всю энергию. Моя бедная жена также очень устала. К счастью, через месяц у нас будет отпуск, а до этого времени надо держаться. А как поживаете вы? В своей последней открытке вы написали, что в Париже вам не здоровилось. Надеюсь, теперь вы чувствуете себя лучше. Конечно, вам следует быть осторожным. Малейшая усталость или перенапряжение могут повредить вам. Мне показалось, однако, что вы хорошо выглядите и, в общем, не изменились, за исключением появившейся седины. Было бы очень любезно с вашей стороны, если бы вы поделились с нами новостями, Где вы находитесь? Каковы ваши планы? Поедете ли вы в Виши или в Витель? Получили ли вы моё последнее письмо, с которым я отправил вашу телеграмму? Оно должно было прибыть в Париж на следующий день после вашего отъезда в Англию. Искали ли вы фотографии моей жены? Я вас очень прошу сделать это при первой возможности. Так как нам кажется, что некоторые могут быть очень полезны в деле Чайковского, которая сейчас приобретает плохой оборот, и надо действовать незамедлительно, будьте так добры найти их как можно скорее. Моя жена и я шлём вам наилучшие пожелания и надеемся, что вы чувствуете себя хорошо. Ваш Пьер Жильяр. Напишите мне в любом случае, чтобы подтвердить получение письма. и сообщить новости о вашем здоровье. Во время этого отпуска Гибс, помнивший о желании своего отца, словно вернулся на 30 лет назад. Он по-прежнему думал, что мог бы стать англиканским священником — Но частично прослушав необходимые для принятия сана курс в колледже Святого Стефана в Оксфорде в течение зимнего семестра 1928 года и зимнего триместра 1929 года, понял, что у него нет большого желания продолжать занятия. После окончания триместра он планировал возвратиться в Китай через Австралию, совершив длительное путешествие. К этому периоду относится его письмо сербскому посланнику в Лондон. Он писал его, находясь в доме своей сестры в Лемарстен, около Бирмингема. Примечание. Речь идет о младшей сестре Гиббса Уиннифреда де Лин. Годы жизни 1880-й после 1935-го. с которой он сохранял дружбу и после того, как она вышла замуж за священника и покинула их семейный дом в Нормандии. Лимарстон, деревня на севере графства Уоркшир в Англии. Лимарстон, дом викария близ Бермингема. 1 июля 1929. -го. Ваше превосходительство Как я уже сообщал вам на прошлой неделе, ранее я состоял на службе при русском императорском дворе в качестве наставника и губернатора Цесаревича. После убийства моего ученика я находился на службе в британской дипломатической миссии временно, а затем получил место в китайской морской таможне, при которой состою и теперь. Прежде чем отправиться на родину в отпуск, я имел возможность посетить Пекин, и увидеть место, где были погребены тела членов русской императорской семьи, найденные в Сибири и перевезённые в Пекин в 1919 году. Примечание. Гипс ошибается. На самом деле тела олопаевских мучеников были доставлены в Пекин 3-го 16 апреля 1920 года. Его превосходительству сербскому посланнику 195, Гринс-Роуд, Лондон, Ю-3-7. Минувшей зимой, находясь в Китае, Гипс посетил Пекин, чтобы увидеть могилы членов императорской фамилии, чьи тела были перевезены из Сибири. Романовы были сосланы в маленький город Алапаевск на Северном Урале, жители которого в основном занимались горными разработками. В июле 1918 года, в ночь после расстрела семьи Николая II в Екатеринбурге, большевики вывезли своих пленных в лес в 8 милях от Алапаевска. Одного из них застрелили, остальных избили прикладами, а затем сбросили всех в заброшенную шахту. Белые войска нашли тела, которые генерал Дитрихс перевёз в Пекин после того, как район был эвакуирован. Продолжая своё письмо сербскому посланнику, Гипс описывает всё, что он увидел в склепе, где покоились останки Алапаевских мучеников. 9 гробов поставили в склепе кладбищенской церкви, стоявшие в некотором отдалении от стен северного города Пекина. приблизительно в 15 минутах езды на рикше от здания русской миссии, которое находится за городскими стенами в самом удалённом районе северо-восточной части Пекина. Как я понял, сначала тела поместили в простые прямоугольные гробы, а затем переложили в обычные шестиугольные. Такие гробы часто можно видеть на русских похоронах. их легко отличить от других благодаря надёжно прикреплённым к ним маленьким латунным пластинам ниже привожу имена членов императорской фамилии останки которых покоятся в этом склепе его императорское высочество великий князь Сергей Михайлович его высочество князь Иоанн Константинович его высочество князь Игорь Константинович его высочество князь Полей Примечание. Той же ночью также были убиты сестра императрицы, великая княгиня Елизавета Фёдоровна, её келейница Варвара и великий князь Константин Константинович младший. Гипс забыл упомянуть в этой записке имя великого князя. В склепе также стояли и гробы с телами людей, состоявших при них К сожалению, у меня затерялись записи, сделанные в то время, и я вынужден полагаться на свою память, в которой остались имена только главных лиц. Во время визита у меня был разговор с русским архиепископом Иннокентием, образованным человеком средних лет, который является главой русской миссии в Пекине, неразборчиво. Он попросил меня, чтобы я по прибытии в Европу Упомянул об этих обстоятельствах в разговоре с теми, кто знает обо всех событиях. Плохое самочувствие помешало мне предпринять немедленные шаги, но мне удалось осуществить задуманное, хоть и с большой задержкой. Благодаря доброте отца Финса Клинтона, я смог связаться с вашим превосходительством. Мой медицинский консультант Рекомендовал мне продолжить морское путешествие, в которое я и отправляюсь через несколько дней в Австралию, а затем обратно в Китай. В данных обстоятельствах могу ли я предложить вам, чтобы архиепископ лично занялся уточнением деталей по данному вопросу, и когда будет получено больше надёжных сведений, он сможет немедленно принять необходимые меры. Однако перед тем, как запечатать это письмо, мне бы хотелось выразить вам глубокую благодарность за ваше участие и внимание, с которым ваше превосходительство выслушал мою историю и обещание помочь в моём деле. Честь имею быть верным слугой вашего превосходительства. Уже находясь в плавании Гипс написал письмо архиепископу и на Кенцию, где сообщил о своей встрече с посланником Сербии. В Мори, 18 июля 1929. Ваше высокое преосвященство, господин архиепископ. Лишь к концу моего визита в Англию мне представилась возможность выполнить просьбу вашей светлости и обратиться к русской миссии в Пекине. Я добился переговоров с его превосходительством посланником Сербии и по его просьбе написал краткий отчёт на основе всех имеющихся у меня сведений. Я сделал копию своего письма, в котором описывал нынешнее положение дел. Посланник отнёсся к моему делу с большим вниманием и участием, пообещав помощь от себя и других неравнодушных людей, которые, однако, также находится в весьма стеснённых обстоятельствах. Поскольку мой отъезд был неизбежен, я заверил его превосходительство, что такое же письмо ранее получил и архиепископ. С высочайшей признательностью и наилучшими пожеланиями прошу принять выражение моей благодарности. Ч. С. Гипс. Как объяснял Гипс, пожилой архиепископ Анакентский, Глава русской духовной миссии в Пекине был более других озабочен этим вопросом, но ему не хватало денежных средств, чтобы сделать всё необходимое. Здание церкви и крыша нуждались в ремонте, также следовало назначить постоянного священника, который бы проводил упокойные службы. Вот что послужило причиной обращения Гипса к сербскому посланнику в Лондоне, обещавшему сделать всё, что сможет. при том, что неравнодушные люди находились в весьма стеснённых обстоятельствах. Позже тела некоторых членов царской семьи были перевезены из Пекина в Иерусалим и захоронены там с почестями.